Глава четырнадцатая. Все произошло так быстро, что Тимофей даже не успел бы позвонить Чубику, если бы мог позволить себе с ними связаться. Но нельзя было трогать пацанов после того, что произошло с Малаховым. Им сейчас нужно лежать над ней и не шевелиться. А с Малаховым произошло... Состояние крайне тяжелое. Еще чуть-чуть, и майор склеится окончательно. Когда его освободили, Тимофей взял такси, заскочил в салон связи, купил новый мобильник и отправился домой. Кмиле. Отпуск у нее заканчивался только через неделю. В Архангельск она не торопилась, так что у них было еще время. А у него возможность снять нервный стресс. Но из дома ему навстречу вышел майор Веригин. Тимофей кивнул, глядя на него. После покушения на Малахова Веригин даже парой слов с ним не перекинулся. Хотя и сделал все для того, чтобы его выпустили. «Я смотрю, ты не удивлен?» усмехнулся Веригин, глядя на него свысока. «Я уже чувствую вас на расстоянии». Тимофей не решился обратиться к нему на «ты». «Все-таки замначальника управления МВД, большой чин, и друзья твои чувствуют нас. Правда, они не совсем справились», — качнул головой Веригин. «А мило?» — Тимофей показал пальцами за его спину. «Нет ее». «А где она?» Веригин пожал плечами, не сводя с него глаз. Не тяжелый у него взгляд, во всяком случае не сравнить с Малаховским, но плотный, жесткий, липкий, неприятный. «Понятно. Видно, уехала Мила. В принципе, ничего удивительного. А ты оставайся. Тебе бояться нечего». «Если что, прикроете, да?» «Прикрою». Ничуть не смутился Веригин. «Это хорошо. Мы с тобой в одной лодке». «Не надо лодку. Лучше большой корабль. Для большого плавания». «Завтра Альберт Юрьевич возвращается. Будем встречать. У тебя другая задача». «Я слушаю. Кто-то из твоих ранен. Скорее всего, в ногу. Возможно, легко». «И? Кровь у экспертов, генотип установлен. Идентификации пока нет, но появляться в городе твоему раненому опасно. Ты меня понимаешь?» Тимофей кивнул. Он имел весьма смутное представление о покушении на Малахова. Чубик действовал на свой страх и риск. Он даже не знал, кто ранен. Но в самое ближайшее время узнает. И примет меры. Безопасность в его деле прежде всего. И любой ценой. «Кто ранен, ты не знаешь?» Спросил Веригин. «Пока нет». «А кто с ним был?» Ну, в Малахова стрелял. «Узнаю. Узнаешь. Я тебе скажу, и ты узнаешь». «Не понял. Есть у меня вариант. Очень хороший вариант». Тогда он не сработал, погружаясь в свои мысли, проговорил Веригин. «А сейчас очень даже подойдет. Нормально все будет, вот увидишь». Тимофей внимательно смотрел на майора. «Тут одно из двух. Элемент слегка тронулся умом. Или у него действительно есть реальный план». Прыгалёв нервно ходил по кабинету. «Да успокойся ты, не выдержал полковников. Тут не по кругу нужно, а по прямой». «А на этой прямой Веригин со своими отморозками», — усмехнулась Марина. «Какой из них?» — с той же горькой иронией спросил Кирилл. «Оба. Ну, хоть бы грамм совести». Прыгалёв остановился и поднял указательный палец, нацелив его в потолок. «Все же знают, кто на Малахова покушался». Все знают, категория базарная. Суду конкретные факты нужны, заметила Марина. Работать надо. Так в чем же дело? Ставь задачу, начальник, наводи на цель, кивнул полковников. Мне бы с делом Рощиных ознакомиться, сказал Кирилл. Зачем? Проголев глянул на него нервно, но с интересом. Да не знаю, всю ночь белая «Шкода» снилась. Еще ему снилась пряжка от Луи витона Вряд ли сломанный ремень имел какое-то отношение к «Шкоде». Ну а вдруг? Может, это сам Малахов сигнал из того света слал. Артем Иванович жив, но, может, был момент ночью, когда он находился в состоянии клинической смерти. Дверь распахнулась, и в кабинет стремительно вошел майор Веригин. «Ну вот, вспомнили», — буркнул себе под нос полковников. «Что?» — резко глянул на него Веригин. Вадим насупился, но ничего не ответил. «Если есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь». «Да вот, полуэктово выпустили». Суд не продлил его содержание под стражей. Что тут непонятного? Много чего непонятного. Недобро взглянул на Веригина Кирилл. «Я знаю, что вы думаете, но Полуэктов ни в чем не виноват, и в майора Малахова он стрелять не мог, потому как находился под стражей. А его сообщники?» «Это все предположение А мне нужны факты. Где факты?» «Будут факты», — сказал Прогалев. «Но их нет. А почему их нет? Потому что плохо работаете, господа сыщики». «Распустил вас майор Малахов?» «Ничего, я возьмусь за ваше воспитание». «Поздно нас воспитывать». «Да? Тогда прошу». «На гражданке болтунов много. Вас там быстро признают за своих», — усмехнулся Веригин. «Ну, можно и на гражданку», — пожал плечами Прогалев. «Рапорт подать можно прямо сейчас», — намекнул майор. «Не будем торопиться». «Ну почему же? Я могу вынести резолюцию прямо здесь». «Незаменимых людей нет. Можете написать это у себя на лбу». и смотреть друг на друга, как вы это любите делать, вместо того, чтобы заниматься делом. — Капитан Прогалев. Да — Да, — ответил тот, внутренне подобравшись. — Через час я жду от вас полный план оперативно-розыскных мероприятий по делу майора Малахова. Будем думать, как нам найти преступников. Веригин взял паузу, после чего добавил. — И неважно что этим делом занимается Москва. И вышел из кабинета. — Да, а задача на поскреб пальцами затылок Прогалев. — Не будем лезть на рожон, — поднимая со своего места, — сказал полковников. — Будем спокойно работать. И пусть Кирилл ознакомится с делом Рощиных. Вдруг это поможет. — Поможет, — кивнула Марина. — Обязательно поможет. Пуля попала Мишлену в ногу чуть выше колена. Прошла на вылет, но задела кость. Рана загноилась, Кузьма колол ему антибиотики. — В больницу надо, — сказал Чубик. Пацаны сняли дом в окрестностях соседнего города. Тимофей связался с ними через интернет, в тот же день и приехал. «Короче, у меня для вас нехороший прогон», — с сожалением, глядя на Мишлена, озвучивал неприятную, можно даже сказать, трагическую новость. «Все мы у ментов на карандаше. Доказательств у них нет, но будут, как только Миха попадет к ним в лапы. У них его кровь, достаточно провести экспертизу и...» «Это ты о чем?» — побледнел Мишлен. «Убить тебя надо». Тимофей смотрел ему прямо в глаза. «Но так же нельзя. Если менты тебя возьмут на мхана...» «Я никого не сдам, да и не возьмут они меня. Я уеду, я очень далеко уеду. А они тебя очень далеко найдут». «Найдут, и тогда нам хана?» — кивнул Чубик, вынимая из-за пояса ствол. «Эй, но так на самом деле нельзя!» — мотнул головой Кузьма, возмущенно глядя на него. «А если тебя самого ранят?» — и на Тимофея тоже бросил возмущенный взгляд. «А это смотря где!» — хмыкнул Чубик. Тимофей неопределенно покачал головой. С одной стороны, хорошо, что Чубик сделает за него грязную работу, но с другой — это явная заявка на лидерство. Как ни крутя, он смог завалить Малахова, причем сделал это практически сходу, без подготовки. Ну, потерял Мишлена, но так это накладные расходы и сдержки производства. А Тимофей с ментами справиться не смог, накосячил. Как бы не задвинули его после этого. С подачи того же Альберта Веригина. А зачем большому боссу маленький неудачник? «Спокойно, братан, спокойно!» В упор глянул он на чубика и вырвал из его руки пистолет. «Не надо никого убивать!» «Я уеду!» — закивал Мишлен. «Никуда ты не уедешь. Просто возьмешь все на себя. Ну, если вдруг!» — в раздумье проговорил Тимофей. «Да менты его в лед расколют!» — зыркнул на него чубик. «Да ты не переживай, тебя он не сдаст!» — усмехнулся Тимофей. «А кого он сдаст? Тебя?» «Да есть один черт, и сейчас мы за ним поедем!» Веригин предложил отличный вариант со стрелочником. Правда, к этой версии нужно было приложить не один, а два трупа. Но не мог Тимофей убить Мишлена. Понимал, что нужно, но иногда лучше не доесть, чем пережрать. Ветра в Подмосковье с каждым годом все сильнее и чаще. С утра дуло так, что деревья гнулись. И покойник, висевший под козырьком крыльца, степенно покачивался в петле, медленно вращаясь вокруг своей оси. Это же Аверьянов первым опознал его Проголеву. Совесть замучила. Шутить что-то не хотелось, но язык сам повернулся. Не знаю, не знаю. Проголёв осмотрел подвешенное к балке тело, не прикасаясь к нему. Синяков на лице не видно, одежда грязная, запылённая, какие-то пятна на ней. И воняло от покойника так, как будто он в штаны навалил. Проголёв осторожно приподнял манжет рукава, и Кирилл увидел синяки на запястьях. «Прижизненные следы», — сказал Кирилл, приподняв манжет рукава и увидев синяки на запястьях. «От веревок», — добавил Прогалев. «Возможно, их сняли после того, как повесили». «Ну все, все», — похлопал его по плечу Щелоков, предлагая освободить рабочее пространство. За спиной следователя топтался и судмедэксперт Пчелинов, двигая своим небритым кадыком. Обогнув покойника, опера прошли в дом. Дом небольшой, в деревеньке, прилегающей к Новогорску, Мебель убогая, обстановка скудная. Вещи разбросаны, постель разобрана. На простыне следы крови. А под кроватью валялся окровавленный бинт. Запах тяжеловатый, заметил Прогалев. Он, казалось, пальцами ощупывал воздух перед своим носом. Лекарствами пахнет. А полы чистые. Потом поднял голову, перевел взгляд на подоконник. Пальцем провел по спинке стула. ни пылинки. Как будто нарочно все протерли, чтобы пальчики смыть. И потожировые. Но кровь почему-то оставили. И бинты. «Не удивлюсь, если эту кровь пустил Малахов», — в раздумье проговорил Кирилл. Тогда Аверьянов был вторым, цепко глянул на него Проголёв. «Ну, мы должны так подумать». «Вот». Сначала деньги подставили, затем самого Аверьянова. Странно, что он не застрелился. Из того самого УЗИ, из которого в Малахова стрелял. Так избавились они от УЗИ. «Лежит сейчас где-нибудь на дне речном». «А речка тут недалеко», — кивнул Прогалёв. Но УЗИК, как оказалось, лежал под шкафом. С глушителем, снаряжённый. Оружие нашли при обыске. К этому времени труп уже вынули из петли, описали, отправили в морг. Судмедэксперт сделал и первое заключение. Аверьянова сунули в петлю грамотно, практически не оставив следов борьбы, но, скорее всего, это была насильственная смерть. А криминалист осмотрел пистолет-пулемёт. И пальчики он снял, и запах тины. Судя по всему, оружие какое-то время пролежало на дне речном, затем его выловили, тщательно протерли как изнутри, так и снаружи, но пальчики остались. «Странно все это, очень странно», — в раздумье качал головой Проголев. «Послушаем, что скажет Веригин», — невесело усмехнулся Кирилл. Но Веригин не торопился делать выводы. Сначала он дождался результатов экспертизы, только затем собрал совещание. На экспертизу ушли сутки, хотя, как правило... На баллистику и тем более на ДНК тратилось куда больше времени. Но Веригин торопил экспертов. «Ну что, товарищи офицеры, со своей задачей вы справились», — сказал он. Кирилл угрюмо посмотрел на него, что-то в этом роде он и ожидал услышать. «Убийца майора Малахова установлен», — бодро улыбнулся Веригин. И тут же оказался под перекрестным огнем возмущенных взглядов. Малахов по-прежнему находился в крайне тяжелом состоянии, но хоронить его никто не торопился, кроме Веригина. «Да, конечно, беру свои слова обратно», — спохватился майор. «И преступник не установлен», — тихо сказал Прогалев. «Установлено орудие преступления, пистолет-пулемет системы УЗИ, пулю из которого вытащили из груди Малахова. Веригин постучал по папке, которая лежала у него на столе». Баллистическая экспертиза это подтверждает, а отпечатки пальцев, оставленные на оружии, принадлежат Аверьянову. Опять же заключение экспертизы. «Пистолет-пулемет этот какое-то время провел в реке», — заметил Прогалев. «И что?» Аверьянов сначала выбросил оружие, а затем его вернул на вооружение. «Тогда почему он не застрелился?» «А это уже вопрос к Аверьянову. Надеюсь, в ближайшее время вы не сможете его задать?» Затуманенно усмехнулся Веригин. Прогалев глянул на него настороженно, даже враждебно. Но что-то не было у него желания обострять. И Полковников сидел надутый, но молчал. Марина уныло разглядывала ногти у себя на пальцах. Все понимали, что спорить с Веригиным бесполезно. Его можно было бить только фактами. «Мотив у Аверьянова имелся», — продолжал майор. «Малахов убил его брата. Не знаю, как насчет второго, но первого он точно убил». «Насчет второго брата слишком много вопросов», — буркнул Кирилл. «Не будем отвлекаться», — кивнул Веригин, бросив на него косой взгляд. «Давайте по существу». Естественно, Аверьянов действовал не один. И в доме, где повесился Аверьянов, мы нашли кровь его сообщника. Аверьянова повесили. Ну, во-первых, это предположение, а если повесили, то сделал это его сообщник. Их было как минимум двое. «Возможно». И вешали Аверьянова вдвоем. «Может быть, — кивнул Веригин, — но мы нашли следы присутствия только одного человека, — продолжал Кирилл, — и эти следы оставили нарочно. Не знаю, не знаю. А следы преступника, который стрелял в Малахова, были уничтожены. Следы этого преступника болтались в петле, — раздраженно парировал Веригин. Преступник, который стрелял в Малахова, оставил на месте преступления пряжку, со своим эпителием, и это был не Аверьянов. А кто?» Опряжку он снял спокойного рощина, чью машину забрал, чтобы отстреляться по нам. «Вы, товарищ майор, должны знать, что с нами было под Павловском», — напирал Кирилл. «Возможно, это был Аверьянов. И не Аверьянов, и не Пулуэктов, кто-то другой. И этого человека нужно найти. И его, и того, которого ранил Малахов». «Да, рано закрывать дело», — наконец-то заговорила Марина. «А вы что скажете, товарищ капитан?» — спросил Веригин, обращаясь к Прогалеву. Конунов прав, Аверьянов не стрелял в Малахова. Это сделали те же люди, которые покушались на нас в районе Павловска. Их и нужно искать. В Малахова стрелял Аверьянов. По капле выжимая из себя злобу, проговорил Веригин. И под Павловском стрелял он. «Думаю, товарищи из Питера с вами не согласятся», — усмехнулся Кирилл. «И московские товарищи тоже», — добавил Полковников. Покушением на Малахова занималось управление уголовного розыска ГУМВД по Московской области. Была создана группа, но работа шла не шатко ни валка, и под личной опекой майора Веригина. Именно поэтому голос Полковникова прозвучал не очень уверенно. Он и сам понимал, что московские товарищи с удовольствием скушают версию саверьяновым Возможно, обед уже состоялся. «Все свободны», — резко сказал Веригин. Поднимаясь из-за стола, Кирилл почувствовал на себе его обжигающий взгляд. Не смог Веригин склонить уголовный розыск на свою сторону — Это его излило она Кирилла он смотрел, как на личного врага. Не исключено, что уже объявил ему личную войну. Что ж, в таком случае порох нужно держать сухим. Веригин подъехал к воротам. Шлагбаум поднялся. Стоящий на проходной сотрудник поднес к руку. Кириллу честь отдавать не будет, но ехать все равно надо. Он уже отпускал педаль тормоза, когда открылась передняя правая дверь. — Можно? — Лена смотрела на него с улыбкой девушки, которая не привыкла к отказам. Удивительное дело, совсем недавно она выглядела совсем иначе, производила впечатление белой вороны, а стала вдруг белым лебедем. «Давай». Кирилл нутром чувствовал, что Веригин едет не домой. Полуэктов на свободе он ждал от своего покровителя хороших новостей. Но майор вез ему не совсем приятное известие. Пусть и на уровне районного розыска, но работа по его банде продолжалась. А привести это известие Веригин мог лично. поэтому Кирилл и сел ему на хвост. Но Лена могла зарубить начинание в самом начале. Она еще не закрыла дверцу, а он уже тронулся. Торопишься? Да в гипер надо заехать. Виола форель готовит к белому вину. Кто такая Виола? Улыбка сошла с ее лица. Ну, пока просто невеста. Да? Веригин стоял на перекрестке, ждал зеленый свет. Кирилл не стал близко к нему подъезжать. Хотя и появилась возможность втереться в дистанционный зазор между машинами. «А Прыгалёв на тебе собрался жениться». «Прыгалёв?» «Молодой, неженатый, перспективный». «И сразу жениться?» «Если преступника возьмём, ну, который в Малахова стрелял». «Это он так решил?» «Он-то решил, но у нас на тебя уже очередь. Сметанин первый». «А ты...» — впилась в него взглядом Лена. Кирилл почувствовал себя форелью, которую отцарапал рыболовный крючок. Сайкова очень хотела поймать и его, а потом бросить на огонь». Уж лучше извиваться сейчас в своей стихии, чем у нее в руках и на сковородке. Я женат, а вот Сметанин в тебя влюбился. Мне Сметанин не нужен, — возмущенно бросила Лена. Веригин свернул на перекрестке, и Кирилл от волнения чуть не прозевал маневр. Пришлось поворачивать на красный свет, но это пустяк по сравнению с Леной. Вскоре машина заехала во двор какой-то пятиэтажки, Кирилл за ней. Веригин вышел из машины, зашел в подъезд. Насколько знал Кирилл, майор снимал квартиру в другом доме и вряд ли сменил жилье, если оставил фуражку в машине. Настоящие офицеры голову держат при себе. «Сиди здесь», — бросил он леня и быстро шмыгнул в подъезд вслед за Веригиным. В подъезде было сумрачно, но Кирилл все же разглядел его искаженную злобой физиономию, когда сходу налетел на него и схватил за грудки. «Ты что, следишь за мной?» — зашипел ему в лицо Веригин. Кирилл с силой надавил пальцами на его запястье, заставил разжать руки. Он еще только отталкивал Веригина, когда появилась Лена. Ее глаза не успели переключиться с яркого света на сумрак. Она смогла понять только то, что на Кирилла напали, и, схватив Веригина за шею, блокируя при этом руку, силой рванула на себя. Звание мастера спорта Сайкова подтвердило с первого же броска. Веригин бухнулся на спину, едва не сломав себе шею. «Товарищ майор», — ахнула Лена, — «извините, теперь на тебе захочет жениться все управление». усмехнулся Кирилл, глядя на нее.